Голова двадцать шестая Илюха открыл глаза. Над ним возвышалась поднятая половина медицинской капсулы. Было слегка прохладно, хорошо и приятно. «Ну, молодой человек, вы, как всегда, удивляете окружающих», – послышался знакомый голос. Илюха от удивления резко вскочил, конкретно так звезданувшись с головой об верхнюю крышку. «Док!» – потирая ушибленное место, проблеял парень, часто хлопая ресницами, как бы пытаясь сморгнуть иллюзию. «Весело, да?» – ухвальнулся Грег Тори. «Мы с вами, молодой человек, исключительно и неизменно встречаемся только у медкапсулы. Вы мастер находить приключения». «Как будто я их специально ищу!» – буркнул Илья. Ушибленная темечко неприятно осаднила. «Я вас не обвиняю», усмехнулся док «а только констатирую факт». «Подождите, а как вы? Что вы тут делаете и где?» «На медотсек непобедимого что-то не очень похоже». «А мы не на нем, естественно. Данное помещение...» Собеседник обвел глазами по кругу находится в следственном изоляторе станции Гео-3, вернее, в медицинской секции этого изолятора. А вы, молодой человек, обвиняетесь в превышении мер самообороны, повлекшей за собой тяжкие увечья и дорогостоящие операции для восстановления здоровья потерпевшего. Вы-то тут каким боком? А я, если забыли, все еще являюсь вашим куратором а вы, соответственно, моим поднадзорным. Непобедимый здесь вскинулся Илья. О, как вы подскочили, Илья! Завидую я вам. Я-то свое отскакал давно, но не буду вас томить. Непобедимого тут, к сожалению, нет. И еще достаточно долго не будет. Он сейчас в составе эскадры выполняет одну очень важную миссию. «Как я тут оказался?» «Всё очень просто», — ответил на немой вопрос Тури. «У меня теперь другое место работы. Благодаря вам, кстати. Как только я получил лоялити-поинт, буквально на второй день меня перевели в головной офис СБ Империи. Мой отдел, в котором я теперь работаю, занимается борьбой с коррупцией». «Меня сразу же уведомили о произошедшем с вами». Обязаны были, вы же мой поднадзорный. Успел я вовремя, дело почти слепили, осталось только дождаться вашего выздоровления. Но я вмешался. Все было шито белыми нитками, даже особо вникать не пришлось. Хватило ментоскопирования вашего лжеинструктора, им оказался профессиональный боец. В общем, эта процедура подтвердила сговор, так что все обвинения сняты. «Я свободен?» «Как ветер, молодой человек!» «Но прежде чем уйти, я хочу сделать вам предложение!» «Опять?» – насторожился Илья. «Скажем так снова!» – улыбнулся бывший док. «Отнеситесь со всей серьёзностью! Такие предложения не так часто услышишь!» «Может, хватит нагнетать обстановку?» «Хорошо, хорошо!» поднял тот руки в извиняющемся жесте. Как всегда, сразу к делу. Ну что ж, к делу так делу. Что вы думаете, если вам после окончания школы предложат работу в имперском СБ? С чего бы это такое доверие? Вы или очень перспективный человек? За вами, учитывая ваши природные таланты, до да экспериментальной модели сети, аналогов которой в Содрулисте ещё не имеется, скоро начнётся охота. Но откуда? Знаю про сеть. Не забывайте, где я работаю. А если быть до конца откровенным, то спросил в том учреждении, где вам её устанавливали. Ваш поединок, который я просмотрел в записи, породил кучу вопросов. Вот я и поинтересовался. Уж кому как ни мне знать, что изначально вы не обладали таким потенциалом. Нягу недолго юлил. Он не сделал ничего криминального, поэтому, узнав, в чём дело и что с вами произошло, сразу пошёл на контакт, попросил только не распространяться. Скажите, какие у вас сейчас характеристики, только честно «Интеллект 317», «Восприятие 106», «Память 111». Не стал запираться землянин. Грег присвистнул. «Я же говорю, первый кандидат на пристальное внимание со стороны СБ. А свободных петель сколько? Семь». «Да, или... Он... вам кто-нибудь говорил, что удача и вы – это понятия равнозначные?» «Вы издеваетесь, док? Это говорите мне вы, кто как никто другой знает мою историю?» «Ладно, не будем вдаваться в подробности». Пошел тот на попятное. «Что скажете насчет предложения?» Илья скривился, как будто съел сразу три лимона. «Судя по вашему кислому выражению, это нет?» «Не хотелось бы вас обидеть, док». Но вы прекрасно знаете мое отношение к этому вопросу. Чего-то подобного я и ожидал, усмехнулся избэшник но все равно спросить должен был, поэтому приготовил другое предложение. В тот раз было тоже два. Я помню Ильо. Второе предложение следующего характера. В связи с вашим делом выплыло наружу нечистоплотное на руку поведения руководителей вашей школы. Я вам предлагаю временную должность внештатного сотрудника СБ. Как наш агент, вы продолжите обучение в школе. Линию поведения также менять не придется. Она идеально подходит. Вы будете неким раздражителем. Капитана, например, мы можем взять хоть сейчас но желательно-то прихлопнуть всех и разом. Вряд ли он действует по собственной инициативе. Скорее его прикрывают сверху». Илюха помялся, не зная, как ответить. «Что-то не очень хотелось ввязываться во всё это». Тури правильно оценил его сомнения. «Я предлагаю вам подумать, молодой человек. Очень крепко подумать». Сказал он многозначительно. «Пять минут вам хватит? А пока вы думаете, скажу еще кое-что». «Когда я попросил вас отдать мне причитающийся за вас лоялити-пойнт, я сказал, что вам, возможно, пригодится человек в СБ, который к вам имеет хорошее расположение». Я оказался прав. «Вы помогли мне, а попав, сами в беду получили помощь от меня». Теперь мне снова требуется ваше. При этом должность внештатного сотрудника предполагает неплохое вознаграждение в виде ежемесячного жалования, весьма приличного, кстати. И еще, не дал он сорваться с губ Илюхи возражением. Помогая мне, вы поможете своим друзьям. Некий господин Балах, который в этот самый момент пытается прорваться к вам, очень в ней нуждается. «Так какой будет ваш положительный ответ, молодой человек?» «А зачем я вам потребовался как внештатный сотрудник? Ведь так и так мне возвращаться в школу, а менять свою линию поведения у меня необходимости нет. То, что произошло, не моя вина. Просто следили бы за ситуацией и в нужный момент...» «Резонный вопрос. Дело в том...» Что по правилам мы должны внедрить в среду учащихся или преподавателей своего сотрудника. Так положено. Но это может вызвать подозрение. А вы и наши уже так сказать внедрены. Тем более, что вы находитесь в группе господина Балах, а Вёр недавно имеет на него зуб. Так что все удачно складывается. Ваше решение? Я согласен. И снова вы подтверждаете мое мнение о вас, как о благоразумном человеке. А сейчас... Минутку, док. Вы знаете, как там дела у непобедимого? В глазах Тори мелькнуло что-то. Илюха не был уверен, что не ошибся, но нехорошее чувство поселилось в душе. «Все в порядке, насколько я знаю, но...» «Большего сказать не могу». «Секретная операция ведь...» Развёл он руками. «Нужен допуск к подобной информации. Вот если бы вы, молодой человек, приняли моё предложение...» «Нет, док, мы же договорились. А вы точно сказали мне всё?» «Ладно, ладно», – засмеялся бывший медик. «Всё, больше не буду, пока...» «Не буду. А насчёт непобедимого, извиняюсь, что смог сказал». А теперь прошу на выход, выведу вас отсюда, а то два пристрелых ветерана штурмом возьмут это заведение. Везет вам на хороших людей. На уродов всяких тоже. Во всем должен быть баланс и равновесие, усмехнулся Грег Тори. Минут через пять, идя вслед за своим куратором, Илья увидел, как два полицейских конвоируют им навстречу чернокожего человека. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не габариты последнего. Он был просто огромен. Илюха думал, что после Джойла его уже удивить трудно, но, видимо, ошибся. Этот был просто чудовищно велик. Рост братца Энди был под 2,20, а тут как бы не 2,5 было. При этом не только рост поражал Выдающаяся мускулатура буквально рвала тюремную робу. Похоже, что подходящего размерчика на складе околоточном не нашлось. Блюстители закона шли, непринужденно разговаривая, а эта дурмашина, которая, если захочет, то хрен, кто ее удержит, обреченно плелась сзади. Выражение лица этого былиного богатыря заинтересовало особо. На открытом, простодушном лице деревенского увольня застыла обиженно-растерянная гримаса. Казалось, он до сих пор не может поверить в происходящее и не понимает, за что его наказывают. Но ребёнок не дать не взять, которому сначала дали конфету, а потом выхватили буквально изо рта, сунув себе за щёк. Грег. А не могли бы вы, данной вам властью, поинтересоваться, за что хотят законопатить этого парня? А вам, юноша, до него что за дело? Интуиция что-то подсказывает, что накажут человека незаслуженно. Знаете, сколько незаслуженно осужденных работает на каторгах, всем не поможешь, Ильо. А я за всех и не прошу, но если есть возможность, почему не помочь? «Ладно, сейчас узнаем». Спустя минут десять разговора Грег вернулся. «Банальная история, подковёрная грызня корпоратов. Те вечно что-то делят. Этот...» — кивок в сторону Мерзилы. «Теперь уже бывший телохранитель одного из них. Было покушение на хозяина. Он выполнил свою работу, уничтожив исполнителя». Только заказчик оказался чересчур крученным и выставил все с точностью до наоборот. Теперь уже хозяин этого громилы попадал под статью. Недолго думая и не найдя способов выкрутиться из создавшейся ситуации, он обвинил своего телохрана в самодеятельности, свалив всю вину на него. Все довольны. Только парень хорошо выполнил свою работу, загремел на каторгу понятно Все, как и у нас на земле. Ситуация, что называется, разобраться как следует и наказать, кого попало». «Хм, выражения точнее не придумаешь. Надо будет взять на вооружение. Можем идти?» Землянин вытаращил глаза. «Как идти? Не разочаровывайте, док. Вы меня только что от каторги спасли, а тут ситуация один в один. Мы что, пройдем мимо?» Чего вы от меня хотите, Иллио? Я хочу помочь человеку. Зачем он вам, молодой человек? Наймете к себе в охрану? Да на кой хрен мне нужна охрана? Просто хочу помочь. Пусть возвращается домой. Он ведь мантик? Да. Вот пусть и шурует к себе. А на какие деньги он будет добираться до дома, вы подумали? Я, конечно, могу посодействовать, но ведь нужно будет еще кому-то денег сунуть. «И это мне говорит офицер отдела по борьбе с коррупцией?» засмеялся Илья. «Хорошо, допустим, я утрясу вопрос с его освобождением, но деньги этому мантицу все равно ведь нужны. Где он их возьмет? На работу устраиваться? Мелькать тут не стоит, уж больно заметен, попадется на глаза своему бывшему или его врагу, и тогда все завертится по новой». «С деньгами вопрос легко решаем. Вы их ему дадите». «Я?» – опешил док. «Да вы. В счет моей будущей зарплаты, по вашим словам, приличный «Наглец. Теперь я прекрасно понимаю господина Нягу, когда он поражался вашей вопиющей наглости. Видимо, подобным способом вы вытрясли с него имплантат и сумму в 500 тысяч». Однако я сделаю, как вы просите, молодой человек. Но будьте уверены, за это я потребую с вас гораздо больше, когда мне это понадобится. Вы согласны на такие условия? А просто помочь человеку бескорыстно. А ему я и помогаю бескорыстно. Он мне ничего не будет должен. А вот вы, юноша, будете, причем без возможности отказаться. Да, я как-то и забыл, что медицина – это только вторая ваша профессия. Что поделать? – развёл руками Грег. Но у меня нет выбора. Год пролетит быстро. Вы больше не будете моим подопечным. А терять такого перспективного человека я не имею права. Это даже не моя прихоть. Этого требуют интересы империи, как бы пафосно это ни звучало. «Док, но вы же понимаете, что я никогда не соглашусь поступить на службу в СБ. Там я буду несвободным, а это для меня неприемлемо». «Ну и зачем вам та свобода сдалась? Подавляющее большинство живет несвободным и радуется жизни, заводят семьи, растят детей, тем более что по большому счету никто не свободен. Кто-то связан контрактом, кто-то договором». Кто-то словом. У каждого есть свои обязательства перед кем-нибудь. Вот ты говоришь о свободе. А сам? Что сам? Сам-то свободен. Ты связан с НД. Ты тащишь за собой свою команду. Помогая вот этому мантийцу, ты тоже берешь на себя моральные обязательства за его судьбу. Предположим, ты уже выучился, стал пилотом. У тебя свой корабль, нужен экипаж. Ты наймешь людей, должен будешь им платить заработную плату. Люди будут на тебя надеяться, а ты должен за них думать, как заработать кредиты, чтобы оплатить их услуги. Да что там говорить, ребенок только что родившийся и то изначально не свободен, потому что зависит от матери. О какой свободе идет речь? Мы живем в обществе и зависим от него. Свобода – это иллюзия, молодой человек. Пусть так, набучился Илюха, но я хочу сам решать, с кем быть и что делать, а поступая на службу, это будут делать за меня. Ну и что с того, если в результате обеспечена достойная жизнь для вас и ваших близких? Жизнь свою я хочу устраивать сам, там, где хочу и так, как хочу. И давайте закончим на этом. Договорились, пока. Но мы еще вернемся к этому разговору, обещаю. В любом случае за вами будет долг, а вы из тех людей, которые долги возвращают. Поймите меня, Ильо, и не обижайтесь. Уж больно редки в нашем мире люди с таким потенциалом, как у вас. Нам нужны будут ваши услуги, а вам, скорее всего, наша помощь. «Надеюсь, что сотрудничество будет взаимовыгодным. Одно скажу вам точно. Наблюдать за вашими успехами я буду всегда. Обратите внимание, я играю с вами открыто». Закончил разговор Тори и направился к конвоирам. «Не уверен, что так будет всегда», – подумал Илья. Безопасник спросил о чем-то конвойных, затем отошел в сторону, пошевелил губами, при этом эмоционально жестикулируя руками. Видимо, общался на расстоянии с нужными людьми. Затем вернулся и начал снова что-то втолковывать полицейским. Похоже, получилось доходчиво, потому как те вытянулись перед ним, стукнув в грудь кулаком правой руки. На земле люди вскидывают руку к козырьку головного убора, отдавая честь. А тут вот так незатейливо. Закончив разговор с полицейскими, Тори обратился к мантийцу, у которого на лице маска обреченности сменилась выражением надежды и недоверия одновременно. Недолго поговорил, тыкая пальцем в сторону землянина, и хлопнув по плечу, вернулся к Илье. Правда, до плеча он не достал. Для этого пришлось бы подпрыгнуть. «И я все уладил, молодой человек. Теперь мы можем идти. Вас же ждут. Пойдемте, док». Они двинулись дальше по коридору, а гигант все стоял, не обращая внимания на теребящих его конвойных, и смотрел им след.